Глава восьмая Союзница Может быть, под предлогом плохого самочувствия госпожа не пойдет на ужин к его светлости? Страдальчески косясь на мою раздавшуюся в ширь талию, с надеждой спросила Лотти. Нет, исключено. С моей дуэньей мы ответили в унисон. Я не такая трусиха, чтобы стесняться лишнего веса. Невозмутимо заявила я. «Ладно, не парочка, пара десятков заставили меня забиться в норку. Кто-нибудь может подумать, что Суса... Сюзанну Бизар можно списать со счетов?» «Дело даже не в этом», — подхватила Бертина. «На уже не будет присутствовать королевский распорядитель отбора невест». «Граф Ардор Гранвиль, именно он тот человек, который достоверно знает, как будет избрана супруга для герцога. Если одна из невест не явится на ужин, устроенный специально в их честь, это может оказать негативное впечатление на распорядителя». «Но, Саинья!» — продолжала вслух страдать Лотти. «Вы не думаете, что нынешняя внешность госпожи тоже может произвести негативное впечатление?» «С чего ты взяла?» – спокойно пожала плечами я. «Почему парочка лишних килограммов должна произвести негативное впечатление? А может быть, наш жених, ну, то есть мой жених, вообще худосучных девиц не любит, а предпочитает пышек, и тогда мои шансы возрастают, верно? Королевский распорядитель же должен учитывать вкусы его светлости!» «Сомневаюсь, Саэлла», – скептически заявила Бертина. Вряд ли вкусы его светлости имеют значение. Насколько мне известно, Суэн Риол никак не влиял на выбор своих супруг. Ни разу. А насчет его жен, судя по их портретам, а я полюбопытствовала этим вопросом, пока вам не здоровилась, они все были стройными, как былинки. Я моргнула и, как ни в чем не бывало, парировала. «Значит, я должна порвать шаблон только и всего». Моя дуэнья насупила брови. «Вам мало ваших разорванных платьев, Саэлла? Что еще вы хотите порвать?» Я сделала успокаивающий жест рукой. «Нет, нет, ничего не надо рвать. Я всего лишь хотела сказать, что худоба предыдущих жен герцога не повод сдаваться. Это повод менять традиции». Бертина посмотрела на меня одобрительно. «Угу». «Мне нравится ваш оптимистичный настрой, Саэлла, однако...» «В вашем гардеробе нет платьев подходящего размера. В замке нет портного, я уже узнавала. Портной приезжает с материка два раза в сезон. Один раз, чтобы снять мерки с обитателей замка, второй, чтобы привезти готовые платья и костюмы». Я задумалась, посмотрела на Лотти. Та подозрительно косилась на мою талию, видимо, никак не могла ее найти». Перевела взгляд на Бертину и тут меня озарила. «Что ж, дорогая Дуэнья, ну, то есть Саэнья», — произнесла я. «Видимо, мне придется позаимствовать ваше платье на время». Бертина смотрела на меня некоторое время с сомнением. Ну, «Вряд ли одно из моих платьев вам подойдет, Саэла». «Думаете, ваше платье большего размера, чем нужно?» Бертина закатила глаза с легкой досадой. «Нет, Сайло, полагаю, сейчас ваша фигура почти неотличима от моей. Однако я приехала на остров в качестве вашей компаньонки. А это означает, что мой гардероб гораздо скромнее, чем приличествует невесте герцога Кархейского». Я наивно похлопала глазами. Ну, «Так это... скромность украшает же!» Бертина покашляла и отвела глаза в сторону. «Не в вашем теперешнем положении, Саэлла». Тут глаза Саэньи увеличились в размерах, и я невольно проследила за ее взглядом. Прямо из стены выглядывала призрачная женская головка. Из прически и грива как будто нарочно выбивались тонкие кудряшки. Следом появились плечи и руки». «Демона нет?» Живенько повертев головой в разные стороны, вслух произнесла призрачная девица, она же Ламия, и показалась из стены уже вся, а следом за ней, точно так же внимательно изучив комнату, просочилась сквозь стену вторая. «Милосердная заступница наша Саэла Сюзанна!» бросилась ко мне радостно первая и, остановив на мне взгляд широко распахнувшихся глаз, поперхнулась. Кархен, восьми руки и все боги этого мира, как же вас разнесло, эта заступница наша! Вы прям как тот поросенок на блюде! Я даже потеряла дар речи от такой незамутненной искренности. Ты за языком-то следи, милая, выдавила из себя я, а то я сейчас демона позову! «Для вежливого обмена приветствиями!» «Вы дивно выглядите, милосердная наша заступница Саэла Сюзанна!» Тутчас на высокой ноте воскликнула Ламия. «Красота неописуемая! Это ваша новая талия! Это я от зависти вас поросенком обозвала! Простите ради всех богов!» Учитывая, что вторая девица Ламия, прячаясь за спиной первой, изо всех сил пыталась подавить хихиканье, впрочем, безуспешно. Я не поверила ни единому ее слову, но попытку угодить оценила. «Кто это вас так проклял? В смысле, одарил красотой описанию не поддающийся поинтересовалась первая. Я вздохнула и посмотрела на печенье. Коробочка алювина мизан лежала на столике в моей спальне. Ламия проследила за моим взглядом, увидела коробочку и, видимо, узнала ее, потому что милые кудряшки ее тотчас змеями взвелись в воздух. «Так это та ведьма рыжая!» — с яростью воскликнула она. «Позвольте, заступница наша милосердная, ее наказать за неблагодарность ее ведьмовскую!» Тут Ламии зашипели в два голоса, перебивая друг друга. «Глаза выцерпаем, волосы повырываем!» Печень выедем! сердце вырвем!» Я сглотнула. «Ой, жуть какая! Оставьте ей внутренние органы на месте, пожалуйста!» Тут раздалось негромкое, но настойчивое покашливание Бертины. Саеня я строго смотрела то на призрачных девиц, то на меня. Бросив взгляд на Лотти, я успела только увидеть, как моя служанка с тихим жалобным вздохом пошатнулась и хлопнулась в обморок. «Лотти очень устала!» «Пусть полежит!» — рассудила я. «Я гляжу, Сайла, вы нашли общий язык с призраками замка!» Осторожно поглядывая в сторону Лами, заметила Бертина, оставив без внимания обморок Лотти. «Рада, что вы так быстро здесь осваиваетесь, однако. Э, не могли бы вы поделиться со мной содержанием вашей беседы с этими сайловами «Вы не слышали наш разговор?» — удивилась я. «Но я слышала только вас!» ответила Бертина. Но, учитывая содержание реплик, вы им отвечали. А значит, они с вами разговаривают, только я почему-то их не слышу. Интересно, подумала я. Альвина Мизан тоже почему-то их не слышала. А вот Марай точно слышала, о чем они говорили. Может, потому что он демон? Но если демоны лами и слышат, а люди нет, то я-то почему слышу? «За что ж точно никаких демонических кровей не водится!» «Да ничего особенного!» — отмахнулась я, отвечая на вопрос. «Дабы отомстить за мою пострадавшую талию, девицы предложили вырвать сердце и выесть печень у Альвина Мизан!» Бертина хмыкнула. «Хорошее предложение! Даже жаль, что вы не можете его принять, Саэлла!» — ответила моя дуэнья, и выражение ее лица не оставляло сомнений. Она действительно очень сожалеет. «Неожиданная кровожадность для такой почтенной дамы», — подумала я. «Однако это может быть чревато», — продолжала Бертина. «Не исключено, что все попытки невест причинить друг другу вред в итоге обернутся против них. По крайней мере, у меня есть основания так думать. Поэтому вам, Сайла, лучше воздержаться от мести». «Будущая супруга герцога должна быть выше низких дрязг!» «Вздержусь!» — кивнув, заверила дуэнью я. «И зря, и зря, заступница наша!» — пронеслась прямо перед моими глазами одна из ламий. «Мы бы сами с этой ведьмой рыжей разобрались, а вы как будто и ни при чем!» «Первый закон помните?» — строго спросила я их. «Не хватало мне тут членовредительства». «Помним, помним!» Летая вокруг меня, не скрывали своего разочарования Ламии. «Однако...» — я перевела взгляд на подарок Альвина Мизан. «В этой коробке печенья на всех невест хватило бы, и она ведь его с собой привезла. Собиралась всем соперницам фигуры подпортить, чтобы герцог на ней женился, как на единственной красавице. Не могу определиться, то ли ее тактика гениальна, то ли глупа». «Ни то, ни другое». — ответила Бертина. — Это просто наследственность. — Кровь отца в ней говорит. — А клеветанного графа Мезана? уточнила я. — Графа-отравителя, — поправила Бертина. Гордерик Мезан — искуснейший алхимик в королевстве. Говорят, его услугами пользовались даже члены королевской семьи. И он служил им верой и правдой. Однако и на старуху бывает проруха. Кто-то из придворных дам заплатил графу много золота, чтобы он приготовил яд для фаворитки его величества. Граф не смог отказаться от щедрой оплаты, но не учел большую привязанность короля к любовнице. В итоге его величество выяснил, кто стоял за отравлением. И с тех пор ход во дворец семейства мезан заказан. Альвина, судя по всему, истинная дочь своего отца. Пользоваться его методами у нее в крови. Так что будьте с ней поосторожнее, Сайла. Полагаю, дочь графа-отравителя поостережется избавляться от соперниц с помощью радикальных мер. Но разного вредительства от нее можно ожидать вполне. «Хм, задумалась я. Хм, дочь алхимика, значит. Однако... Но здесь, в замке, никакой алхимик не сможет приготовить яды или какие-то несмертельные, но вредоносные вещества». Для этого нужна лаборатория, насколько я понимаю. Разве что Сатарин упоминал, что готовит целебные зелья для обитателей замка. Но, полагаю, ему для этого привозят совсем не те же самые препараты, которые нужны алхимику. А это значит... Тут мне в голову пришла идея. Можно было бы, конечно, натравить ламий на альвину мизан, Но вырывание сердца и выедание печени... Не-не, это не наш метод. Так недолго в этом мире заработать прозвище Сюзанна Кровожадная. А после смерти моим именем будут пугать маленьких детей. Как-то это печально звучит. Я ж не зверь какой. Мы пойдем другим путем. Девоньки, псс, подозвала я Ламий. Обе призрачные девицы перестали мотаться в воздухе, вызывая у меня головокружение, и подлетели ко мне. Не обращая внимания на Бертину, поглядывающую на нас с подозрением, я быстренько шепнула кое-что ламием. Те оживились, покивали и пропели вдохновенно. «Все сделаем, заступница наша, в лучшем виде исполним! Ваше слово закон для нас!» Взмыли под потолок и раз в стену обе. На том и исчезли. Бертина моргала, хмурясь и глядя на меня очень пристально. «Наверное, хочет знать, что я им сказала», — подумала я. «Не буду спрашивать, что вы им сказали», — же ответила Бертина. «Главное, чтобы сделанное этими призраками не связали с вами, Саэлла. Надеюсь, вы это понимаете». А я уже и забыла, что моя дуэнья телепатка. Но сейчас скрывать мне было нечего, так что пусть себе. «Вы меня немного удивили, Саэнья», — произнесла я. Бертина чуть приподняла бровь вопросительно. «Неужто и впрямь были бы не против скормить ламием альвину мизан?» Взгляд Бертины посерьезнел. «Кажется, я уже видела в глазах моей дуэньи вот эту непреклонную решимость». «Я во что бы то ни стало должна сделать вас женой герцога Кархейского, Сайлла. Вмешательство дочери графа-отравителя может помешать мне достичь цели, поэтому было бы неплохо сделать так, чтобы она больше не вмешивалась». «Кажется, что-то подобное от Бертины я уже слышала. Вроде бы ее наняли мои родители, чтобы она помогла мне пройти отбор. Кто же она такая, эта Бертина?» Не успела я об этом задуматься, как раздался стук в дверь. «Я открою», — сказала Бертина. На пороге моих покоев стояла миловидная блондинка. «Ангел», — подумала я. «Сая Даркен», — произнесла Бертина. «Добрый день, Саэлла». Блондинка улыбнулась. «Добрый день, Саэнья», — кивнула она Бертине и адресовала кивок мне. «Добрый день, Саэлла». Стоящая передо мной девушка была не просто милашкой, как Сюзанна. Она была настоящей красавицей. Прямые длинные волосы, подхваченные на затылке каким-то украшением для волос, льняным полотном струились по спине и плечам. Лицо ее казалось одухотворенным, черты идеальными. На губах жила своей жизнью улыбка Джоконды. «Ну, здравствуй, Леонардо». Саю Даркин я помнила. По пути в замок она утешала напуганную ойвию Лэнтини. Но тогда в темноте у меня не было возможности ее рассмотреть. «Что вас привело к моей госпоже Саэлла?» Вежливо, но твердо спросила Бертина. Сая с мягкой улыбкой перевела взгляд на меня. «Вы, вероятно, знаете, что, как потомок Орвина Даркина, я маг. Слабый маг, но тем не менее». Недавно я почувствовала всплеск магии и решила узнать, что произошло. Магический след привел меня к вам, Саэлла Сюзанна, и теперь я вижу, что у вас неприятности. Мы с Бертиной переглянулись, а Сая вдруг сказала. «Похоже, к вам применили полнящие чары». Она перевела взгляд на печенье, лежащее на столе. «Могу предположить, что сделано это было с помощью алхимии». И я даже догадываюсь, кем. Снова посмотрев на меня, Сая склонила голову на бок и снова улыбнулась. «Вы примите мою помощь, Саела Сюзанна?» Хоть убейте, но я не чувствовала никакого притворства в этой девушке. В ее взгляде не было ничего, кроме желания помочь. Красива, как ангел, и добра, как ангел. В этот момент я не могла не признать. Будь я герцогом и имей возможность выбирать себе жену, я бы без вариантов выбрала Саю Даркин.